Глава 42 В цеху фабрики. А Черри всё кричит. «Заткните её, кто-нибудь!» — бросает Молли от двери, где стоит со своей маленькой пушкой в руке. И Моне кажется, что Молли обращается именно к ней. Кто, как не она, Мона, может передать Черри частицу своего покоя, где всё так интересно и ничто тебя не достаёт? И по пути через комнату она видит на полу скомканный зиплок и вспоминает, что там ведь были еще какие-то дермы. Может, это как раз то, что поможет Черри успокоиться? «Вот», — говорит она, подходя к девушке, выдавливает дерм из упаковки и налепляет ей на шею. Крик Черри скользит вниз по шкале громкости, стихает до невнятного бульканья, и она оседает по стене старых книг. Но моно уверена, что с ней всё будет в порядке. Однако внизу — стрельба. Автоматные очереди. Снаружи за Молли пролетают, с треском отскакивают, рикошетят от стальных балок белые трассирующие пули. А Молли кричит джентри, чтобы включил чёртов свет. Это должно означать лампы внизу, потому что здесь, наверху, всё залито ярким светом. Настолько ярким, что Моне видны, Маленькие пушистые шарики и разноцветные следы, которые тянутся за вещами, если внимательно приглядеться. Трассеры. Вот как называются эти пули, которые светятся. Эдди рассказывал ей о таких во Флориде, когда охрана гоняла их с частных пляжей, стреляя из темноты. «Ну да, свет», — говорит лицо с маленького экрана. «Ведьме плохо видно». Мона улыбается ему. Она не думает, что кто-нибудь кроме нее это услышал. Какая еще ведьма? И вот джентри и большой слик начинают кряхтя срывать толстые желтые провода со стен, где они были прикреплены серебристой лентой, и втыкать их в железные ящики. Черри из Кливленда теперь сидит на полу с закрытыми глазами, а Молли Пристроившись на корточках у двери, обеими руками сжимает пушку. А Энджи... Успокойся. Она услышала это слово, сказанное чьим-то голосом, но голос этот не мог принадлежать никому из тех, кто был в комнате. Она подумала, что это должно быть ланетта Только она умеет так сказать сквозь время, сквозь покой потому что Энджи сидит на полу рядом с носилками. Ноги согнуты в коленях, неподвижно, как у статуи. Руки обнимают тело мёртвого парня. Лампы тускнеют. Это джентри со Сликом нашли нужный контакт. А Мони чудится, что она услышала, как лицо на мониторе охнуло. Но сама она уже движется, идёт к Энджи, видя, внезапно и с такой ясностью, что даже больно, тонкую стройку крови вытекающую из ее левого уха. Но даже тогда покой не оставляет Мону, хотя она и начинает уже чувствовать жжение где-то в глубине горла и вспоминает вдруг слова Ланетты «Не смей, мол, эту дрянь просто нюхать, она проест в тебе дырки». А спина у Молли прямая, руки вытянуты. За дверь и куда-то вниз. И не к этому серому ящику, а к пистолету этой маленькой штучке. Моне слышно, как она делает чик-чик-чик, а потом слышится три взрыва где-то далеко внизу, и там, должно быть, сверкают три голубые вспышки. Но руки моны уже обнимают Энджи, запястье щекочет испачканной кровью мех. Она заглядывает в пустые глаза, где затухает свет. Дальняя дорога, самый... Далёкий путь. «Эй!» — зовёт Мона. Но никто её не слышит. Только Энджи. Но и Энджи уже не слышит, уронив голову на труп в спальном мешке. «Эй!» Мона поднимает глаза. Как раз вовремя, чтобы ухватить взглядом последнюю картинку на экране и увидеть, как та угасает. А после этого очень долго ничто уже не имело значения. Не так, как в беззаботности покоя или на овердрайве от кристаллов. И это вовсе не походило на обычную ломку, скорее на чувство, когда всё осталось далеко в прошлом. Так, наверное, чувствуют себя духи. Она стояла в дверях между Молли и Сликом и смотрела вниз. В тусклом свечении больших старых ламп было видно, как, дёргаясь, мечется по грязному бетонному полу железный паук. У паука были большие скривлённые ножи, которые щёлкали и поскрипывали при каждом его движении, но больше там не двигался никто. А робот всё копошился, как сломанная игрушка, туда-сюда, перед искорёженными остатками тех мостков, по которым когда-то давно она пробиралась вместе с Энджи и Черри. Черри, наконец, смогла подняться на ноги, бледная, с обмякшим лицом, и сорвала с шеи дерм. Сильный мышечный релаксант с трудом выдавила она. И Мона почувствовала себя худо, вдруг поняв, что опять наделала глупостей, думая, что пытается помочь. Но с магиком ведь всегда так. «И почему она не может остановиться?» «Потому что ты подсела, идиотка!» Услышала она слова Ланетты, но думать об этом ей не хотелось. И вот они все просто стояли и смотрели вниз, на железного паука, продолжавшего метаться по бетонному полу, окончательно разряжая аккумуляторы. Все, кроме джентри, который отвинчивал болты, крепившие серый ящик к раме над носилками, переступая своими чёрными ботинками рядом с рыжей шубой Энджи. «Слышите?» — сказала Молли. «Это вертолёт. Большой вертолёт». Она была последней в очереди на спуск, если не считать джентри, которая просто сказал, что никуда не пойдёт, что ему плевать, что он остаётся. Трос был толстый и грязный, завязанными на нём узлами, чтобы за них цепляться. Это напомнило Моне Качели из её далёкого-далёкого детства. Слик и Молли спустили сначала серый ящик. Они опустили его на платформу, где металлические лестницы остались неповреждёнными. Потом Молли, ловко как белка, соскользнула вниз, будто вообще не касаясь каната, и крепко привязала конец к перилам. Слик спускался медленно потому что на плече у него висела Черри, которая была еще слишком расслаблена, чтобы одолеть спуск сама. Мона все еще чувствовала себя виновата и подумала, не поэтому ли они решили оставить ее наверху. Впрочем, решение приняла Молли, еще когда стояла у высокого окна, глядя на то, как из длинного черного вертолета выскакивают и рассыпаются по снегу люди. «Посмотрите-ка», — сказала она, — «они уже знают». Пришли подобрать остатки. Это Сенснет. А я сваливаю. Черри пробормотала, что они тоже уходят. Она и Слик. А Слик пожал плечами, потом ухмыльнулся и обнял ее за плечи. А что будет со мной? Молли посмотрела на нее. Или казалось, что посмотрела. Ничего не поймешь с этими зеркалами. На долю секунды над нижней губой мелькнули белые зубы. Потом она сказала, «Мой тебе совет. Оставайся. Пусть они сами разбираются. Ты же, в сущности, ни в чем не виновата. Все это была не твоя идея. Думаю, они предложат тебе какую-нибудь компенсацию. Во всяком случае, попытаются. Да, ты остаешься». Мона не нашла в этих словах ни крупицы смысла. Но сейчас она чувствовала себя совсем дохлой. Начиналась ломка, и у нее уже не было сил спорить. А потом они просто ушли, спустились по тросу и исчезли. Вот и все. Вот так люди уходят, и ты их никогда больше не увидишь. Мона оглянулась назад в комнату и увидела, что джентри ходят перед своими полками, водя пальцем по корешкам книг, будто ищет какую-то конкретную. Носилки он прикрыл одеялом. Поэтому она просто ушла. И ей уже никогда не узнать, нашёл Джентри ту книгу или нет. Она кое-как сползла по канату, и это было совсем непросто. Не так, как у Молли и Слика. Особенно при её состоянии, поскольку Моне казалось, что она вот-вот вырубится, и руки-ноги, похоже, не слишком хорошо её слушались, И нужно было прилагать неимоверные усилия, чтобы заставить их работать. А ещё нос и горло совсем заложило. Так что того чёрного она заметила только когда спустилась. Чёрный человек стоял рядом с тем местом, где раньше суетился паук. Теперь тот не шевелился. Когда её туфли заскрежетали по стальной платформе, чёрный поднял глаза. И в лице его было что-то настолько печальное, когда он её увидел. Выражение, мелькнув, пропало, и он стал медленно подниматься по металлическим ступенькам. Когда он подошёл ближе, Мона усомнилась, а настоящий ли это негр. Ладно бы и цвет кожи, по цвету он определённо был негр, но что-то в форме голого черепа, в чертах угловатого лица не совсем таких, какие она привыкла видеть у негров, он был высоким, очень высоким. На нём было длинное чёрное кожаное пальто из такой тонкой кожи, что струится, как шёлк. «Здравствуй, месси», — сказал, оказавшись перед ней чёрный человек и двумя пальцами приподнял её подбородок, так что она теперь смотрела прямо вагатывая с золотыми искорками глаза, каких не бывает на свете и длинные пальцы у неё на подбородке были такие лёгкие. «Мисси», — спросил незнакомец, — «сколько тебе лет?» «Шестнадцать». «Тебе постричься бы», — сказал он, и что-то такое трогательно серьёзное было в том, как он это сказал. «Энджи там, наверху», — сказала она, когда вновь обрела голос. она Из глубины огромного старого здания донёсся грохот металла о металл. Потом шум ожившего мотора. «Ховер», — подумала Мона, тот, в котором их привезла Молли. Чёрный человек задрал брови. Вернее, сделал вид, будто их задрал, потому что у него не было бровей. «Друзья?» Он опустил руку. Она кивнула. «Хорошо». Он взял ее за руку, чтобы помочь сойти с лестницы. Благополучно спустившись, они обогнули обломки подвесного мостика. Там лежал кто-то мертвый, в камуфляже и с громкоговорителем, какие бывают у копов. «Свифт!» — позвал черный человек через все это гулкое пустое пространство черными решетками пустых окон, черные линии на фоне белого неба зимнего утра. «Двигай сюда!» «Я её нашёл». «Но я не она». И там, где на фоне неба, снега и ржавчины стояли настежь огромные ворота, она увидела идущего к ним пиджака. Пальто нараспашку, галстук хлопает на ветру. А Молли разгоняет мимо него свой ховер, и машина выскакивает из тех же самых ворот. А пиджак даже не оборачивается потому что смотрит на Мону. «Я не Энджи?» Повторила она еще раз, подумав, не рассказать ли им о том, что она видела, об бенджи об этом молодом парне, обнявшихся на маленьком экранчике за миг до того, как погасло изображение. «Я знаю», — сказал черный человек, «но это дело наживное». Вознесение. Вознесение грядёт.